Глава четвертая Трудно сказать, сколько времени я пролежал без движения, то открывая глаза, чтобы увидеть непроглядную темноту, то проваливаясь в нее же, путаясь и теряясь в лабиринтах собственных мыслей. Вспышки боли во всем теле ненадолго возвращали в реальность, выдавливая с груди хриплый стон, в горле пересохло от нестерпимой жажды. Спустя бесконечное количество попыток собраться силами, я осторожно приподнялся на локтях. Голова кружилась, в ушах стоял противный монотонный писк. Оно и не удивительно, летчики явно шарахнули по больнице от всей своей широкой души. Нащупав левой рукой влажный бетон стены, я кое-как переполз к ней и уселся. В вертикальном положении, как ни странно, спина болела не так сильно. Посидев еще несколько минут, я ощупал ноги, аккуратно шевеля ступнями и коленями. «Переломов нет, это уже хорошая новость. Чуть погодя, можно будет попробовать встать. А пока надо понять, где я вообще оказался». Непослушными руками я вытащил из кармана ветровки фонарик и моля всем богам, чтобы он не пострадал во время падения. Вдавил прорезиненную кнопку. Яркий свет диода беспощадно резанул по глазам, заставив прищуриться. Пыль круг до сих пор оседала, но я смог разглядеть небольшой тамбур, один проход из которого вел в подъезд, а другой к массивной герметичной двери. На фоне обшарпанных стен тамбура дверь выделялась свежей ярко-зеленой краской, на которой виднелись какие-то белые надписи. «Интересно, получится ли ее открыть? Хотя сперва нужно проверить выход на улицу, чтобы оценить последствия авиаудара. На секунду представилось, что подвал завален, герметичная дверь заблокирована изнутри, а сам я фактически замурован в небольшом промежутке между ними». Страх накатил волной, жав зубы, я резко поднялся, прижался к стене, чтобы не упасть, и неловко поковылял к лестнице, пытаясь справиться с головокружением. Выход оказался наглухо заблокирован рухнувшим лестничным пролетом, из-под которого торчал раздавленный велосипед. Выбраться наружу здесь можно было даже не пытаться, поэтому я, не переставая отчаянно кашлять от пыли, переместился к двери в бомбоубежище. Настораживал тот факт, что дверь была, мягко говоря, нетипичная для бомбоубежищ в жилых домах. В силу своей профессиональной деятельности я повидал немало защитных сооружений и с уверенностью могу сказать, что подобные мощные двери чаще встречаются на крупных промышленных объектах, бомбоубежищах совершенно другого класса. А еще в таких местах обязан быть второй выход или аварийный лаз, ведущий в расположенный на безопасном удалении от здания головок Этот факт косвенно подтверждался надписью «Дверь номер один над ярко-красным штурвалом». Нарисованные рядом белые стрелки подсказывали, что если провернуть штурвал вправо, дверь откроется. «Ну давай, пожалуйста, не подведи». Пробормотал я, отчетливо понимая, что исправность запорного механизма двери — единственный возможный путь к спасению. К моему удивлению, штурвал без какого-либо усилия провернулся несколько раз и замер в крайнем правом положении. Не веря своей удаче, я осторожно потянул дверь на себя. Дверь поддалась сразу, мягко приоткрывшись на явно смазанных петлях, а изнутри потянула прохладным чистым воздухом. «Спасибо!» – выдохнул я, благодаря то ли Вселенную, то ли тех, кто обслуживал дверь. «Чистый воздух и немного отдыха – это именно то, что мне сейчас нужно. А после можно будет и поисками выхода заняться». Частичный осмотр бомбоубежища, по ощущениям казавшегося сильно больше находившегося над ним здания, затянул меня так, что мысль об отдыхе временно отошла на второй план. Убежище оказалось вполне обжитым и пользовались им точно уже после того, как появилась странная зараза и эпидемический очаг. Зал для укрываемых был плотно заставлен туристическими палатками. Кое-где спальные мешки лежали прямо на матрасах. Наверняка притащенных и опустевших квартир. У палаток попадались и возможные рюкзаки, дорожные сумки, нехитрые предметы быта, копаться в которых, несмотря на перспективу найти что-нибудь полезное, не было совершенно никакого желания. Люди словно ушли отсюда за несколько часов до того, как я появился, и вот-вот должны были вернуться. Оставили детские игрушки, одежду, даже инъекторы с инсулином для диабетиков, бросать которые, в принципе, последнее дело. В медицинском кабинете, переоборудованном в импровизированную кухню, я обнаружил несколько газовых плиток с запасными баллонами, внушительные запасы крупы и консервов. А в техническом помещении, кроме штатных баков, стояли несколько десятков запечатанных баллонов воды для кулеров. К моей огромной радости с пометками о том, что вода проверена и пригодна к употреблению. Окончательно меня добил и поставил в тупик дизель-генератор. Сам факт его наличия в бомбоубежище – вещь абсолютно правильная и нормальная, но здесь он был еще теплый. Закончив игру в матроса, единолично нашедшего печально известную Марию Селесту, я уселся на деревянные нары, закурил и крепко задумался. Куда, черт подери, все делись? Отсутствие людей не то чтобы огорчало, но тот факт, что совсем недавно здесь была целая куча народа, ощутимо тревожил. Я осмотрел все помещения несколько раз, нашел множество предметов, которые ни один нормальный человек бы не бросил, однако никого не обнаружил. Из бомбоубежища явно уходили в спешке. Почему? Сомневаюсь, что дело в рейде контингента сдерживания. Убежище на секундочку противоатомное. Тут не обойтись без специальных боеприпасов, которые никто не будет тратить на то, чтобы разобраться с кучкой гражданских. «Значит, им угрожало что-то еще. Вряд ли все дружно отправились подышать свежим воздухом. Может, нашли другой выход? Какой-нибудь тоннель, например? Всего в бомбоубежище было три двери, это если считать ту, через которую я сюда вошел. Дверь номер два в противоположном тамбуре вела, скорее всего, во двор или соседнее здание, а вот третья без каких-либо обозначений, но с предупреждающей табличкой» не входить работает сов вызывало интерес закрыта она была изнутри то есть при желании я мог запросто выяснить что за ней находится знать бы еще что это за сов такой загадочный ответ на этот вопрос мог находиться в кабинете коменданта бомбоубежища но он единственный был заперт причем в отличие от других кабинетов дверь там была массивная с надежным замком Ключей я не обнаружил, поэтому сделал вывод, что неизвестный комендант забрал их с собой. Глубоко вздохнув, я потянулся к рюкзаку. Сплошные вопросы, загадки, трудности. Будто я герой простенького рассказа, написанного не слишком покладистым писателем. «Ну, здравствуй, дорогой читатель!» Я ухмыльнулся и вытащил из рюкзака смятую коробку сухим пайком. Нравится за моими злоключениями наблюдать. Лучше бы чего приятного почитал. Про море там, про путешествия, про любовь. Ты извини, у меня тут сплошной мрак. Погода дрянь, стреляют иногда и покойники по улицам шастают. Мысль о том, что я и агрессивные лица из числа пострадавших, и этот злосчастный эпидемический очаг, может быть, всего лишь чьей-то нехитрой фантазией, позабавила и слегка разгрузила уставший мозг. Ведь тогда, получается, не было ни эвакуации, ни огромного количества жертв, ни фронтовых бомбардировщиков, раскатывающих районную больницу корректируемыми авиабомбами. Мне надо просто немного поднапрячься, пройти задуманный автором путь и получить заслуженный хэппи-энд. Все составляющие для этого уже имеются. «Суровый главный герой с синдромом самозванца, попавший в трудные обстоятельства, антагонисты в лице зараженных и контингента сдерживания. Даже загадочная девушка имеется. Правда, пока я слышал только ее голос, но чем черт не шутит?» «Черт, радиостанция!» Отложив в сторону упаковку холодной гречки с говядиной, я полез на грудный карман ветровки. Достав радиостанцию, повертел ее в руках, попытался включить. Логика подсказывала, что с почти оторвавшейся антенной, болтающейся на тонком проводке и трещиной, протянувшейся через половину корпуса, нормальное функционирование устройства вряд ли возможно. Внутри что-то неприятно ёкнуло, Несмотря на два коротких сеанса связи, куда Чилик, как там ее зовут на самом деле, я успел привязаться. В условиях дефицита общения и постоянного давящего одиночества дело нехитрое. Кажется, девушку из сюжета можно исключать. Я отбросил в сторону бесполезную радиостанцию, без аппетита доживал гречку и облокотился на стену, прикрыв глаза. Из тревожной скомканной дремоты меня выдернул непонятный треск. Помотав головой, я включил фонарик и, вытащив пистолет, судорожно осмотрелся по сторонам. «Кто здесь?» — тихо спросил я. Темнота вокруг казалась густой вязкой. Длинные тени от бетонных колонн будто бы медленно ползли ко мне. Треск повторился, резкий настойчивый. Я скосил глаза на радиостанции и удивленно приподнял бровь. На передней панели моргал зеленый индикатор приема передачи. «Как это возможно?» «Надо мной слой армированного бетона и руины пятиэтажки. Никакой сигнал не пробьется сквозь них на простенькую портативную радиостанцию. Может, поврежденное устройство просто чудит?» «Привет детям подземелья!» Раздавшийся из динамика четкий ясный голос девушки окончательно ввел меня в ступор. «Ваше благородие, госпожа Удача!» — осторожно ответил я. «Скажи честно, у меня галлюцинации, да?» «Там-то галлюцинация!» обиженным тоном произнесла девушка. «Чего ты так вообще решил?» «Я как бы слегка ниже уровня земли», — мрачно сообщил я. «Не думаю, что тут может быть связь». «У меня свои секретики». Удача усмехнулась. «И да, я в курсе, что ты в бомбоубежище на налинейный, и тебя ну, слегка завалило». «Что? Ты откуда?» Я недоуменно уставился на радиостанцию. Да кто вообще такая эта удача? Говорю же, свои секретики. Девушку явно веселил наш разговор. Впрочем, ты там не замурован, выбраться сможешь. Я по другому поводу. Мне скучно. Скучно? Переспросил я. Ну да, собеседниками у меня не густо, как и у тебя. Я решила, что ты ничем серьезным не занят и найдешь немного времени, чтобы поболтать. «Эм, <связывая> <связывая> наверное, да. Как дела?» «Неплохо, хотя могло быть и лучше. А твои?» «Терпимо. Я сижу в бомбоубежище, смотрю на кучу пустых палаток и... Черт, я сегодня представлял, что все, что происходит, это просто сюжет рассказа. Знаешь, из тех, что публикуют на второсортных сайтах для любителей фантастики?» «Точно!» А еще автор сам не знает, что хотел написать, поэтому с тобой происходит куча неприятностей, которые решаются в самый последний момент. Да, и даже загадочная незнакомка в сюжете присутствует, прикинь. Я сам не заметил, как рассмеялся. Такая простая и в сущности непримечательная в обычной жизни эмоция сейчас накрыла меня волной самой настоящей эйфории. Серьезно? И кто же она? Удача тоже засмеялась. Ты с ней знакома ответил я черт я уже и забыл когда смеялся в последний раз я тоже знаешь с тобой очень легко общаться будто со старым знакомым не приходится подбирать слова спросил я мне вот не приходится у меня вообще такое странное ощущение будто мы тысячу лет знакомы именно так но смотри не настрой там себе воздушных замков раньше времени скажи честно тебе одиноко «Одиноко. Каждый чертов день, каждую минуту», — признался я. «Иногда мне кажется, что на Земле вообще не осталось людей, а все эти переговоры в эфире, самолеты в небе израженные вокруг — просто иллюзия, которая стремится заполнить образовавшуюся пустоту». «Выходит, я тоже иллюзия?» Тон удача вдруг стал очень серьезным. «Не знаю», — вздохнул я. Зато знаю, что радиостанция разбита, а сигнал не смог бы пройти через армированный спецбетон без дополнительных технических средств. В этом я, к сожалению, разбираюсь слишком хорошо. «Ты много думаешь, и это не идет тебе на пользу», — сказала девушка. «Я понимаю твои сомнения, но ничего не смогу объяснить, пока мы не встретимся». «Почему не сейчас?» — спросил я. «Потому что сейчас я просто голос из разбитой радиостанции». Удача снова усмехнулась. «А, как мы встретимся?» Осторожно, поинтересовался я. «Ты ведь тоже где-то в очаге. Может, попробуем выбраться вместе?» «Ты сможешь помочь мне, только когда выберешься сам?» Уклончиво ответила Удача. «Доберись до моста, перейди на другую сторону, а дальше разберемся. Все будет хорошо, просто поверь». «Пока не совсем понимаю», ответил я. Но если ты и правда говоришь, что все будет хорошо, попробую. Тогда договорились. Кстати, не забудь посетить кабинет коменданта убежища. Что? Как ты? Там закрыто, между прочим. Стучаться не пробовал? Помимо ретранслятора, благодаря которому ты меня слышишь, там можно найти еще что-нибудь интересненькое. Чао! Радиостанция щелкнула и отключилась. Всезнающая удача в очередной раз умудрилась меня удивить. Но, надо сказать, пообщались мы довольно мило. Стучаться. Бред же. Как будто там кто-то сидит и ждет, когда я приду. И как она узнала, что я не замурован и смогу выбраться? Да я еще не проверял, что находится за дверью номер два и той, за которой работает загадочный сов, но все же... Погруженный в свои мысли, я дошел до двери коменданта его внутренне посмеиваясь над бессмысленностью затеи, уже занес было кулак, чтобы постучать, как вдруг из кабинета раздался приглушенный оклик. «На от дверь отошел, сука! Завалю нахер!» Я резко рванул в сторону и прижался к стене слева от кабинета, ожидая выстрела. «Там что, все это время правда кто-то сидел?» «Ты кто?» — крикнул я в ответ. «Старший лейтенант полиции Фадеев, участковый уполномоченный. Санта кто? Я, я случайно здесь оказался, прятался от авиаудара. Что, блять? Это авиаудар был? Я коротко рассказал участковому о событиях на поверхности, после чего за дверью наступило гнетущее молчание. Слышишь, Старлей? Я постучал костяшками пальцев по двери. А ты нафига вообще там закрылся? Да ты как думаешь, Огрызнулся Фадеев. «Уроды эти, покусались, разные Вот я и сам изолировался чтобы не навредить никому. Думал, помощи дождусь. Сергеич обещал врача привести Но раз по нам уже с воздуха херанули, пиздец мне тут походу». «Сергеич?» — уточнил я. «Ну да, Сергеич, комендант. Ночью сообщили, что в районе рейд будет. Он решил людей на всякий случай подальше увезти. Сказал, вернется с вирусологом каким-то». «Так вот почему тут никого нет. Комендант увел людей. Вот только куда? Уряд ли он повел бы их через город. Значит, есть другой способ. Старлей, вопрос есть. Там возле дизельной дверь. На ней написано, что работает какой-то сов. Это что вообще за штука такая?» «На лыжу встать хочешь?» Спросил участковый и вдруг надрывно закашлялся. «Сука! Походу все...» Я бы тоже свалил. Сижу тут, как к гробу, даже с лахи встать не могу. Может, помочь чем? А чем ты поможешь? Вакцины нет. Это еще в первые дни сообщили, неофициально. Уколы, которые у военных, это так считай, физраствор с примесями. Чтобы личный состав меньше нервничал. Ерня все. Даже вирусовок Сергеичек говно на палке, поверь. Должен быть способ, неуверенно предположил я. Не бывает так, чтобы... «Система очистки воздуха!» «Что?» «Сов! Система очистки воздуха! Там принудительная вентиляция, обработка, обработка веществами, ионизация, еще хер знает что!» Говорить Фадееву резко стало тяжелей он делал длинные паузы между фразами, язык заплетался, как у сильно подвыпившего человека. Я не перебивал, только прикрыл глаза, стараясь не думать, что участковый, вероятно, доживает свои последние часы, если не минуты, а потом он станет другим. Коммуникация, понимаешь? Тоннели химкомбината. На случай войны из всех старых домов люди могли под землей на комбинат попасть. Там убежище серьезней, пункт управления ГО, склады есть аварийный ход до городского кпп к парковке для автобусов ты не подумай это не бред я свой участок хорошо знаю то есть по этому тоннелю я могу за пределы города выбраться гей блядь. фадеев вновь закашлялся да все куда тебе надо запечатано наглухо просто иди по стрелкам «Аварийный выход номер три!» «Охрана?» — спросил я. «Охрана обосралась!» Участковый попытался рассмеяться, но кашель ему помешал. «Заперлись у себя на объектах и сидят. В тоннелях их нет, но сов...» «Запомни, отключится в семь утра. У тебя будет часа два, не больше». Сейчас она в аварийном режиме, пашет постоянно. Дожди семи часов и пиздуй по стрелкам со всех ног. Типа как за белым кроликом. Вот значит как, тоннели, исключая тот факт, что зараженные имеют привычку прятаться в подземных коммуникациях, план имел право на жизнь. С другой стороны, система очистки воздуха могла отпугнуть их от местных подземелий. Рискнуть. А у меня нет других вариантов. Я глянул на часы, десять вечера, прийти в норму, проверить вещи, попытаться выспаться. Если тоннель выведет меня за городской КПП, к вечеру получится добраться до моста через Енисей. Волнительно, даже очень. Сделать экспресс-тест сейчас или лучше утром? И как на другой стороне связаться с удачей? Вопросы будто назойливые мухи завертелись в голове. «Слушай, ты тут еще?» — слабо спросил участковый. «Тут?» — кивнул я. «Дело к тебе есть. Одна... одна услуга хорошая, за две. Звучит невыгодно, но мы можем помочь друг другу». «Что нужно делать?» — спросил я. «Да, знаешь, мелочь по сути. Я тут письмо накатал. Передай по адресу». Если выберешься. — Не вопрос. Что еще? — Ты патронами не богат. Девятку бы макаровскую в количестве одной штуки и сигаретку. В груди неприятно похолодело. Патроны у меня были почти три магазина, как раз под Макаров. Но от мысли, зачем Фадееву патрон, стало жутко. — Я свои все в первые дни расстрелял. «Не сберег, дурак. Извини. Если помочь нечем, все нормально. Разберусь». «Патрон есть, сигарета тоже», — ответил я далеким, будто бы не своим голосом. «Заебись. Тогда делаем так. Положи патрон сигареты у двери и съеб... ну, в зал для укрываемых, например. Я выйду, заберу, оставлю письмо и небольшой презент». «Награду тебе за содействие органам!» Я вытащил из кармана магазин, повертел в руках. Никогда бы не подумал, что... Блядь, что вообще окажусь в такой ситуации? В который раз меня уже посещает эта мысль? Выщелкнув патрон, отошел и аккуратно положил на пол. «Готово, старлей!» — сообщил я и быстро зашагал по коридору. Спустя пару минут в темноте хлопнула дверь. Забрал. Выждав немного для верности, я вернулся к кабинету коменданта. Патроны и сигареты на полу уже не было. На их месте лежали почтовый конверт и ключи с эмблемой УАЗа. Я бездумно уставился на обшарпанный брелок сигнализации две подвески. С гербом МВД и внезапно мультяшным полосатым котенком. «Чуть дальше парковки!» Раздалось из-за двери. «Патрульный патриот номер 10-22, хотя он там один такой. Машина моя на ходу. Берёг на всякий. Бензина нормально, тебе как раз. До моста хватит. Будешь подъезжать, включи маяки. Тогда сразу стрелять не начнут». «Спасибо, Старлей», – сдавленно произнёс я. «Правда?» «Спасибо!» «Игорь! Игорь я! Тебе спасибо, братишка! Хороший ты человек, только это! Там брелок есть с котенком! Положи в конверт лады! Не забудь!» «Не забуду!» – пообещал я. «Слушай, можно вопрос?» «Валяй!» «Там в кабинете есть ретранслятор!» «Ретранслятор?» – переспросил Фадеев. «Тебе нахера?» «Это важно, Игорь. Просто нужно знать». «Ретранслятор по норме положен Есть. Все, иди давай». «Слушай, а ты уверен, что...» «Уверен. Пиздуй уже». За дверью чиркнула зажигалка. Участковый больше ничего не говорил, только изредка кашлял. Видимо, наш разговор был окончен. Я вернулся в зал для укрываемых, улегся на первый попавшийся спальный мешок и свернулся клубком. Думать ни о чем не хотелось, подумать можно будет завтра. Сейчас хотелось просто спрятаться от всего, что творилось вокруг, оказаться за сотни тысяч километров от проклятого очага. Завтра, завтра все закончится. Достав из внутреннего кармана телефон, я поставил будильник на пять утра. Выключил фонарик, убрав его под левую руку, рядом положил пистолет. Бомба убежища погрузилась в непроглядную темноту. Спустя несколько минут по пустым коридорам эхом грохнул выстрел. Глава пятая Эвакуационный тоннель оказался не самым уютным местом. Грязно-зеленые бетонные стены в лучших традициях советских подъездов выкрашенные в разные цвета вентиляционные трубы под потолком, работающие через одну лампой дневного света. Каждые метров 100 таблички, сообщающие об опасности системы очистки воздуха. Плакаты с приемами оказания первой помощи и защиты от оружия массового поражения. Перевернутые столы постов безопасности двери ведущие в другие тоннели или сооружения, были наглухо закрыты. Трубки, висевших возле них старых дисковых телефонов, срезаны, да и в целом следов присутствия людей не наблюдалось. В воздухе стоял спертый запах с легкой примесью чего-то кислого, одновременно напоминавший старые овощехранилище и больницу. Запах был непривычным, от него покалывало в носу и хотелось надеть хотя бы респиратор, а еще лучше противогаз. Такими предметами роскоши я не располагал, не нашлось их вопреки ожиданиям и в бомбоубежище. Оставалось только смириться и ускорить шаг в надежде, что тоннель скоро закончится. Однообразность окружения начала давить на нервы уже минут через десять ходьбы по бесконечной бетонной кишке. Ни спусков, ни подъемов или каких-либо изгибов. Сначала я пытался считать шаги, но сбился на второй сотне и махнул рукой на это неблагодарное дело. Первый раз я переходил на бег, однако травмированная нога быстро напоминала о себе. Пробовал закурить, но сигарета вызвала приступ надрывного сухого кашля. В какой-то момент мне начало казаться, что я сам того не замечая, хожу по кругу. Дверь с надписью "Снаряжение N5 150 м" вроде уже была и стол, возле которого раскиданы какие-то папки и пожарный щит с прикрученными саморезами, топором и лопатой. Нарастающее чувство паники, пока еще совсем легкое, поселилось где-то под ребрами. «Заканчивайся, сука, заканчивайся!» Пробормотал я, упрямо ускоряя шаг. «Сколько я уже так шагаю? Полчаса, час?» «Наверняка я уже где-то за городом, значит, еще немного и КПП, а там до выхода... Блядь, что за херня тут случилась?» Я уставился на пол, перевел взгляд на стены, и зачем-то посмотрел на потолок, отошел на несколько шагов назад, провел рукой по запертой гермодвери, на которой было написано «рефрижератор», а потом меня стошнило. Метров 20 тоннеля впереди представляли собой что-то отдаленно напоминающее внутренности плохо отмытой мясорубки. Стены покрывали десятки выбоин от пуль, вперемешку с бурыми брызгами и ошметками, о происхождении которых не хотелось даже думать. Потолок, где горели от силы пара тройка уцелевших ламп, выглядел примерно так же, а пол... Полумраки казалось, что он покрыт черной маслянистой массой. На поверхности этой массы виднелась всевозможная мелочевка, которой там совсем не должно было быть. Вывернутая дамская сумочка, мобильный телефон, связка ключей, оторванная лямка от рюкзака, детская кепка. Страшный сладковатый запах железа резко ударил в нос, ноги предательски дрогнули, а перед глазами все поплыло. Я прекрасно понимал, что здесь произошло, но верить упрямо отказывался. Так не бывает, так просто не бывает. Да, Чак раз за разом подкидывал чудовищные, невообразимые ситуации, но какую бы опасность ни представляли эти люди, никто просто не мог. Из груди вырвался протяжный, нечеловеческий стон, и я побежал. Разбрызгивая вязкую жижу, хватаясь за склизкие стены, поскальзываясь на ковре и стрелянных гильз, я упрямо бежал вперед, мечтая оказаться как можно дальше от страшного места. Ногу прорезала вспышка нестерпимой боли. Я вскрикнул и упал, прокатившись по инерции еще пару метров. Жестко врезавшись плечом в бетонный выступ, я замер, переводя дыхание. «Сука! Да что ж это такое?» «Когда все это закончится? Сколько еще херни я должен увидеть, чтобы выбраться отсюда и как после нее потом спокойно спать?» «Выберись сначала», — ответил я сам себе и закашлялся. «Они ведь тоже хотели и даже почти смогли». Я кое-как уселся, осмотрелся по сторонам. Тоннель снова выглядел как прежде тусклый свет ламп, плакаты с гордыми и сильными людьми, разбирающими завалы на месте какого-то дома. «Это должен знать и уметь каждый», — гласила надпись над плакатами. Чуть в стороне стояла школьная парта, возле которой были аккуратно составлены скрытые цинки от патронов. Закрыв глаза, я помотал головой. «Нужно постараться не думать об увиденном хотя бы сейчас. Лучше вообще ни о чем не думать». Шея вдруг едва коснулся прохладный сквозняк, но даже его хватило, чтобы по рукам от неожиданности побежали мурашки. Я неловко развернулся и уставился на бетонный выступ, который врезался. Это была лестница наверх. Я выбрался на небольшую поляну, посреди которой стояла кирпичная будка аварийного выхода. Ржавая табличка на двери сообщала, что в будке находится ничем не примечательная насосная станция водоканала. А саму поляну со всех сторон окружал сосновый лес. На траве отчетливо виднелись следы тяжелой машины, побывавшей тут совсем недавно. Широкие и глубокие, скорее всего, от грузовика или бронетранспортера. Впрочем, какая разница? Все, что мне нужно, патриот Фадеева и немного удачи, совсем чуть-чуть, лишь бы мост перескочить. Я на всякий случай вытащил пистолет, поправил рюкзак и, прихрамывая, зашагал по следам. Спустя минут десять неторопливой прогулки грунтовая дорога вывела меня к парковке. Автомобилей на ней почти не было, только вдалеке возле приземистого здания КПП стояли несколько темно-зеленых уазиков и автобус. Я вдруг вспомнил, как целую вечность назад лениво выбирался из теплой кабины вахтовки и проходил на этом КПП санитарный контроль. Вспомнились Валер и Электрик Семенович или Степаныч вылетела из головы. Странно память устроена. Помню лицо, помню, как он возмущался, когда вояки отбирали его заначку с алкоголем, а отчество забыл. Валера, он ведь спас меня, сам того не зная. Тряхнув головой, я отогнал мрачные мысли и присел на корточки, внимательно осматривая территорию пропускного пункта. Приближаться к нему точно не стоит, а вот понять, каковы мои шансы быть замеченным, будет не лишним. К тому же нужно сообразить, где именно участковый оставил патриот, но явно не на видном месте. Просидев без движения минут 15, я пришел к выводу, что на КПП либо все вымерли, либо просто не хотели высовываться наружу. Оно не удивительно Утро выдалось промозглым дождливым. Дежурная смена наверняка расслаблена пила чай в теплей комфорте. Впрочем, нельзя исключать наличие поблизости камер видеонаблюдения или датчиков движения. Все-таки обстановка вокруг не самая подходящая для расслабленных посиделок. Решив, что более подходящего момента, чем сейчас, выждать не удастся, я осторожно двинулся вдоль края парковки, поглядывая то на пропускной пункт, то на ведущую к нему дорогу. Перебравшись через бетон из желоб ливневого стока и в который раз неудачно дернув многострадальную ногу, я достал из кармана ключи. Подняв их над головой, нажал кнопку разблокировки дверей и прислушался. Характерный писк автомобильной сигнализации, непривычно громкий и резкий посреди притихшего леса, раздался буквально метрах двадцати. Бинго! Я тревожно обернулся, но никакой реакции со стороны КПП не заметил. Решив, что удача сегодня на моей стороне, я неловко прихрамывая заспешил к автомобилю. Патриот Фадеева обнаружился на обочине, ведущей к пропускному пункту дороги. Кроме него тут стояли несколько легковушек, какой-то грузовичок и разбитая скорая. Видимо, участковый руководствовался принципом «если хочешь что-то спрятать, спрячь это у всех на виду, потому что среди брошенных здесь автомобилей у вас не вызывал совершенно никаких подозрений». «Такой же серый, грязный, присыпанный опавшей листвой и ветками». Если бы Фадеев не сказал, что поддерживал патрульный внедорожник в исправном состоянии, я в жизни бы не подумал, что он на ходу. Смахнув листья слабового стекла, я уселся на водительское место и с некоторой опаской провернул ключ в замке зажигания. Приборная панель моргнула лампочками, двигатель без проблем запустился и сыто заурчал на холостых оборотах. Так, теперь нужно немного его прогреть и согреться самому. Подождав минут десять, я выкрутил печку на максимум и, настроив обдув, расстегнул воротник ветровки. Сейчас, когда до моста оставалось всего ничего, ехать к нему было, откровенно говоря, страшно. Может, лучше сдаться военным на городском КПП, пройти досмотр, сдать кровь на анализ. У меня ведь даже пропуск сохранился, хоть и просроченный. Вдруг не все так плохо, как я себе нафантазировал? Хотя местную больницу фактически разобрали при помощи танка и авиации прямо у меня на глазах. А мясорубка в эвакуационном тоннеле вообще отдельная история. Вряд ли военные сделали бы исключение и обеспечили теплый прием заросшему оборванцу с чужим табельным пистолетом и армейской радиостанцией. Я посмотрел на свою физиономию в зеркало заднего вида и хмыкнул. Сходство с человеком фотографии которого были в моем паспорте и служебном удостоверении практически не наблюдалось побриться бы поваляться в горячей ванной и как следует выспаться наверное на карантине в которой меня обязательно определят у меня будет куча времени чтобы этим заняться а сейчас нужно собраться силами и совершить последний рывок отъехать подальше от лисиего выбросить пистолет сделать экспресс тест и. «Сдаваться. Только радиостанцию на всякий случай оставлю. Если спросят откуда, честно признаю что нашел». Удача все еще была там, по другую сторону радиоэфира, и мне очень хотелось услышать ее голос снова. Сделав глубокий вдох, я выжил сцепление, включил передачу и, осторожно объехав скорую, вырулил на дорогу. Согревшись за рулем, я успокоился и заметно приободрился. По обе стороны дороги тянулся осенний лес, мелькали километровые столбики. Подвеска мягко отрабатывала неровности асфальта, которых в этих краях явно стало больше с появлением тяжелой гусеничной техники. Достав пачку сигарет, я закурил и включил магнитолу. Вряд ли кто-то стал бы глушить местное радио, да и вообще, дорога без музыки не дорога, а сплошное скукотища. Услышав на первой попавшейся волне голос ведущего новостей, я невольно улыбнулся. Значит, за мостом и правда все по-прежнему. Мир не умер и никуда не делся. Для вас в студии, как всегда, работает Антон Мельников и коротко о главном к этому часу. По-прежнему напряженная обстановка сохраняется в городе Лисилок и прилегающих районах. По сообщениям пресс-службы Краевого министерства здравоохранения, локализация сильнейшей за последние несколько десятков лет вспышки сибирской язвы серьезно осложнена обширной площадью эпидемического очага. И говорить об ослаблении карантинных мер пока рано. Все еще проводится временная эвакуация населения, формируются дополнительные подразделения Министерства обороны, которые войдут в состав контингента сдерживания. Однако экстренные службы полностью контролируют ситуацию и располагают всем необходимым, чтобы предотвратить дальнейшее распространение опасного заболевания. На связи со студией подполковник внутренней службы МЧС России Александр Андреевич Демьяненко который даст актуальный комментарий о текущей ситуации в эпидемическом очаге. Александр Андреевич, вам слово. Антон, добрый день. Да, вы правы, речь об угрозе распространения сибирской язвы за пределами города Леселок, а тем более эпидемии, быть не может. Ситуация полностью контролируется сводной группировкой Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства обороны Российской Федерации. Задействованы все необходимые силы и средства. На данном этапе организован ряд карантинных зон и временных пунктов размещения населения. Налажена бесперебойная работа предприятий, оказавшихся в эпидемическом очаге. Действуют местные учреждения здравоохранения, экстренные службы и органы правопорядка работают в режиме повышенной готовности. Хочу отметить, что слухи о бедственном положении в городе Лисилок сильно преувеличены. Мы своевременно предоставляем всю актуальную информацию. И напоминаем гражданам, что в период введения карантинных мер необходимо уделять особое внимание личной гигиене, продуктам питания, а также напиткам. Я не выдержал и засмеялся. Сибирская, мать ее язва, вот что это такое. Конечно, все под контролем, все хорошо. Понятное дело, что реальная информация о положении дел в очаге вызовет в лучшем случае массовую панику, но... «Сибирская язва? Серьезно?» «Спасибо, что не бубонная чума. Могли бы придумать что-то более подходящее на правду, если сами не знаете, с чем имеете дело. Бешенство, например». Но переставая улыбаться, я переключил волну, чтобы остаток пути не пришлось слушать, как целый подполковник МЧС учит людей правильно мыть руки. Конечно, Алина полностью согласен. В такую погоду всем нужна мотивация, нужны силы, чтобы двигаться вперёд. А впереди, напоминаю, выходные. Осталось только пережить пятницу, друзья. но ну, поможет нам в этом группа Суп Харчо с композицией «В лучшем случае». Сейчас и всегда время хорошей музыки на волнах нашего радио. Бодрый голос ведущего сменился приятным гитарным перебором. «Ну вот, так гораздо лучше». Я опять ты постукиваю пальцами по рулю. Я позволил себе окончательно расслабиться. Целево промелькнул сгоревший пост ГАИ. Чуть дальше, кажется, должна быть заправка. Бензин я там точно не найду. А вот худо-бедно привести себя в порядок и сделать экспресс-тест. Почему нет? Искать. В лес к лучшему случаю, ой-ой. В лучшем случае найти В лучшем случае, покой. Напевал я слова, казалось бы, давно забытой песней. Она уже появлялась в моей жизни, и времена тогда тоже были непростые. Может быть, я законченный романтик, но в том, что именно эта песня заиграла сейчас по радио, чувствовался некий смысл. Своеобразный намек от вселенной, мол, не мороси, дружище, все будет хорошо. Въезд на заправку по-прежнему преграждал бензовоз, на цистерне которого чернела размашистая надпись «Бензина нет». Патриот это обстоятельство не слишком беспокоило, поэтому я нагло объехал бензовоз прямо по газону и спрятал за ним внедорожник от лишних глаз. Заглушив двигатель, выбрался наружу и, прихватив рюкзак, зашагал к мини-маркету, приветливо моргающему вывеской «Круглосуточно». Мини-маркет оказался вынесен подчистую, на опустевших полках остался только бесполезный хлам, вроде автомобильных ароматизаторов и мягких игрушек. Кроме того, неизвестные мародеры зачем-то вырвали с корнем кассовый аппарат и бросили посреди торгового зала, а висевшие над кассой плазменные телевизоры просто расколотили. Впрочем, все необходимое, именно одноразовый станок, Пена для бритья и небольшой запас воды имелись в моем рюкзаке. Подойдя к закрытой двери туалета, я первым делом прислушался. Тишина. Несмотря на то, что в мини-маркете горел свет, терять бдительность за считанные километры до цели было бы непростительно глупо. Вытащив пистолет, я аккуратно постучал рукоятью по стене, постоял еще немного и, не дождавшись никакой реакции, осторожно потянул дверь на себя. Внутри никого не оказалось, только возле унитаза почему-то стояла недопитая бутылка коньяка. Зато слева над умывальником висело приличных размеров зеркало. Расстегнув рюкзак, я подмигнул своему растрепанному заросшему отражению и принялся выкладывать на край умывальника мыльно-рыльные принадлежности. Спустя полчаса неравного боя, недельной щетины и одноразового станка я стал худо-бедно похож на человека. Да идеала было, конечно, далеко, но, во всяком случае, мой внешний вид больше не вызывал немедленного желания открыть огонь на поражение. Да, в густой шевелюре появились целые пряди седых волос, которых, отродясь, там не было. В палые щеки пестрели свежими порезами, а мешки под глазами больше напоминали синяки. Но в целом отдаленное сходство с паспортом появилось. Выйдя из туалета, я подошел к стойке кассира. Покопавшись в рюкзаке, достал и положил неиспользованные шприц-тюбики, сухой паек, немного бинтов и упаковку пластырей. Рядом положил кобуру с Макаровым, запасные магазины. Маркером, завалявшимся в боковом кармане, написал прямо на прилавке. «Бери, стреляй, беги!» Чуть подумав, дорисовал рядом подмигивающий смайлик. «Вот так. Вдруг еще пригодится кому-нибудь». Я ласково провел ладони по бакелитовой рукоятке пистолета, спасшего мне жизнь в визит в центре национального парка. Инстинкт самосохранения требовал немедленно прицепить кобуру обратно на пояс, но разум подсказывал, что с оружием к военным лучше не соваться. В лучшем случае вернусь и заберу. Посетителей на этой заправке не то чтобы много. Так, теперь нужно переложить пропуск, паспорт и удостоверение поближе в нагрудный карман. соседний до сих пор не издавшую ни звука радиостанцию и все, можно топать. Присаживаться на дорожку не буду, тем более тут и некуда. Мир этому дому, а меня свой ждет. Вернувшись в Патриот, я первым делом достал экспресс-тест. Видимо, пора было им воспользоваться, хотя этого теста я боялся даже больше, чем моста. Вскрыв герметичный пенал, пробежался взглядом по инструкции. Все оказалось предельно просто. Нужно было проколоть палец специальной иглой из комплекта, капнуть немного крови в отверстие на пластиковом корпусе и внимательно следить, как индикатор над отверстием поменяет цвет. «Станет синим, все замечательно, я здоров, станет красным». «Ну, тогда не повезло, где лежит пистолет, мне известно». Единственный минус, сделавший само понятие экспресс-тест слегка неуместным, заключался в том, что для максимально точного результата нужно было дождаться реакции препарата на кровь. А время этой самой реакции занимало от одного до трех часов. «Кажется, придется задержаться», — пробормотал я, морщаясь от неприятной боли. Выдавив несколько крупных капель крови, я старательно прижал палец к нужному месту на корпусе и уставился на индикатор, надеясь, что он управится не за три часа, а секунд за пятнадцать, например. Не управился. Я положил тест на приборную панель, не откинув спинку сиденья, прикрыл глаза. «Что ж, подождем». «Давай, горе луковое, проспишь все на свете!» Дернувшись, я резко подскочил и врезался головой в потолок. Пару секунд мне потребовалось, чтобы понять, кто я и где вообще нахожусь. Еще несколько секунд, чтобы сообразить, что разбудил меня звонкий девичий голос из кармана. А окончательно проснувшись, я с ужасом осознал, что снаружи уже стемнело. Единственным светлым островком в непроглядной темноте был мини-маркет, свет в окнах которого выглядел уютно и безопасно, а еще там лежал мой пистолет. «Бляха проспал!» — выдохнул я сквозь зубы, нащупывая непослушной рукой ключ в замке зажигания. «Ну где же ты, сука, нашел?» Запустив двигатель, я тут же включил фары, яркий свет резанул по оранжевому борту бензовоза, а звук работающего двигателя прибавил уверенности. Стало немного спокойней. Чего это я в самом деле? Тут не город, тут просто заправка. Жрать нечего и некого, вокруг только лес. Покойствие, только спокойствие. Заблокировав дверь, я пошевелил головой и плечами, разминая затекшие мышцы. Удивило внезапное отсутствие боли в ноге и спине. Видимо, нервная система устала сигнализировать о неполадках в моем организме и объявила забастовку. Ну, я и не против. В целом, состояние было гораздо лучше, чем днем, даже усталость куда-то пропала. Зато моя загадочная собеседница объявилась. Достав радиостанцию, я нажал кнопку. «Спасибо, что разбудила. Прием. Ты на связи?» Однако ответа не последовало. Подождав еще немного, я пожал плечами и положил радиостанцию на сиденье. «Может, у меня галлюцинации начались?» «Кстати, о галлюцинациях Я включил свет в салоне осторожно двумя пальцами, будто противное насекомое, взял экспресс-тест и... закрыл глаза. Смотреть на него отчаянно не хотелось. От вполне реальной перспективы бесславного самоубийства на запрошенной заправке меня сейчас отделяли только собственные веки. Осторожно приоткрыв один глаз, будто в детстве, когда смотрел с бабушкой фильмы ужасов, я глянул на тест. Медленно выдохнул, выжил сцепление, включил передачу и, обрулив бензовоз, вдавил педаль газа. Синий! «Синий, сука! Выкуси, очаг херов!» Свети фар на обочине промелькнул указатель. Красноярск — 95 километров, Логовской — 7 километров, мост через реку Енисей — 2 километра. Я напрягся и покрепче вцепился в руль, резко вспотевшими ладонями. «Два километра, два...» Вспомни, совет участкового включил проблесковые маячки, озарившие округу тревожными синими сполохами. Неприятный холодок появился в груди, поднимаясь к горлу вязким комком. «Да не сытый!» — подбодрил я себя. «Нормально все будет!» Мелькнул километровый столбик, сразу за которым начинался поворот. «Километр!» Плавно выкручивая руль, я представлял, как вдалеке начинают моргать частые короткие вспышки. И спустя мгновение кузов «Патриота», а вместе с ним мое тело прошивает десятки пуль. Картинка в голове сменилась. Вот меня уже кладут морды в асфальт, кто-то кричит «Руки, руки, сука, чтоб я их видел!» В спину тычут автоматные стволы. А потом поворот вдруг закончился. Я увидел огни моста, яркие прожектора и оранжевое заре Вологовского на другом далеком берегу. Сбросив скорость, я прижался к обочине и остановился перед самым въездом на мост. Монументальная конструкция из фермы бетона стояла на своем месте. Внизу размеренно шумел могучий Енисей, неторопливо выбравшись из Патриота. Я удивленно осмотрелся по сторонам. С этой стороны почему-то не было ни блокпоста, ни ограждений. Задерживать меня тоже никто не спешил. Может быть, стоило проехать чуть подальше? Взгляд зацепился за ярко-желтую табличку на ближайшем фонарном столбе. Я подошел ближе. по табличкой висела металлическая коробочка с динамиком, и единственной кнопкой чуть выше была закреплена камера видеонаблюдения. «Для вызова дежурного офицера нажмите кнопку, ждите ответа», – прочитал я. В кармане затрещала радиостанция. «Молодец, добрался». Похвалила меня удача. Ее голос показался мне очень тихим и далеким. «Ты снова проявляешь чудеса осведомленности», – ответил я. «Немного магии, только и всего». Девушка явно усмехнулась. «И что теперь?» – поинтересовался я. «Теперь... Теперь тебе пора. Но на другом берегу мы увидимся, обещаю. Ты мне очень помог». «Что?» Я удивленно уставился на радиостанцию. «Чем помог? Как?» «Конец связи. Береги себя». В эфире что-то хрустнуло, и зеленый огонек на радиостанции погас. Ощущение нереальности происходящего кольнуло в груди, на меня одновременно нахлынули горькое одиночество и холодное решительное спокойствие. Была ли вообще удача? Или мой мозг просто выдумал ее, чтобы не свихнуться? В общем-то, какая теперь разница? Покачав головой, я нажал кнопку на панели переговорного устройства. «Дежурный по мосту, прапорщик Савельев», — рявкнул динамик, стоило мне убрать палец с кнопки. Хуль в камеру вылупился. Фамилия номер пропуска. О, тот самый мрачный прапор. Я представился и продиктовал цифры, заученные еще по приезду сюда. Прапорщик ненадолго замолчал, видимо, проверяя полученную информацию. Хера себе ты живучий. Так, десять шагов назад давай встань под прожектора, а? Я послушно отошел на десять шагов, пока не оказался под странного вида прожектором, стекло которого защищала мощная решетка. «Сжечь он меня собрался, что ли? Инквизитор, мать его. Прожектор загудел, вспыхнула ослепительно мощная розовая лампа. Я зажмурился и сжался, ощущая, как волосы на затылке зашевелились, а воздух вокруг резко запах озоном. Спустя несколько секунд прожектор погас. «Так, слушай внимательно, от фонаря с камеры не отходить, понял? Рюкзак на землю, все вещи из карманов рядом. Жди, за тобой выехали. И не дергайся никуда, снайперы работают». «Покурить-то хоть можно?» На всякий случай уточнил я. «Кури, мне не жалко», — ответил Савельев. «Пара минут у тебя есть». Я подкурился сигарету и стал неторопливо выкладывать свои пожитки на асфальт повертев в руках письмо, которое передал Фадеев. Сложил его пополам и убрал под обложку паспорта, чтобы не потерять. Брелок с котенком я заранее положил внутрь, как и просил участковый. «Обязательно постараюсь передать, если будет такая возможность». Глубоко затянувшись, я поднял голову и посмотрел на усыпанное звездами небо. «Неужели всё? «Неужели я снова могу позволить тебе просто стоять, курить и смотреть на звезды?» Скрипнули тормоза, захлопали двери. Тишина вокруг заполнилась топотом армейских ботинок и щелчками автоматных затворов. «Повернулся, руки поднял, к машине медленно!» «Оглох! Давай к машине, кому говорю!» «Костя, проверь, что там у него!» «Принял!» По бокам автомобиля ярко вспыхнули тактические фонари. Я опустил голову, поднял руки и пошел на свет. Эпилог. Майор Белов очередной раз внимательно изучал папку с материалами дела. Вроде бы ничего странного, люди периодически возвращались из эпидемического очага целыми невредимыми. Некоторым даже удавалось протянуть там месяц, а то и больше, сохранив при этом рассудок. Но в случае с сотрудником спецстроя, самостоятельно добравшимся до моста через Енисей три дня назад, было много странностей. «Не вяжется что-то, Дмитрий Игоревич!» Белов отложил папку и, подвинув поближе пепельницу, закурил. «Ты все с последним пассажиром мучаешься?» Начальник отдела откинулся в кресле и посмотрел на Белова. «Чем он тебя так зацепил?» «Пока не могу понять». Майор устало и потер красный от недосыпа глаза. «Вроде как чувствую подвох, но где?» «Чувако-собистый контрразведчик под вечер проснулась Дмитрий Игоревич достал из ящика стола пачку красного Винстона. Силами Белова в кабинете и так было накурено сверх меры, да и курить на самом деле не хотелось. Но, как известно, в их узком профессиональном кругу не было лучшего средства для поддержания плодотворной беседы, чем сигарета. «Я все показания перечитываю, в частности, где он рассказывает, как с девчонкой по радиостанции общался». Имя еще интересное такой, удача. «Читал я эту завиральную историю», — кивнул начальник отдела. «Там белых пятен, мама, не горюй». «Вот и я про то же», — Белов задумчиво похлопал ладонью по папке. «Сегодня пришли ответы на наши запросы из службы материально-технического обеспечения и отдела радиоэлектронной разведки. Так вот...» Майор зашелестел бумагами и достал из папки два нужных листа, заверенных печатями. «Удивляй, товарищ майор!» Начальник отдела подкурил сигарету и отхлебнул из кружки остывший растворимый кофе. «Удивляю! В общем, МТО сообщает, что сводная группировка не имеет потерь среди командно-штабных машин». Все КШМ работают штатно по своим задачам, соответственно, гипотетическая собеседница нашего пассажира в такой машине находиться никак не могла, однако он утверждает, что она нашла военный грузовик с кучей антенн и закрылась в нем. При этом еще и слушала переговоры контингента сдерживания. Учитывая, что ведомственная охрана химического кабинета такой техникой не располагает, а другие воинские подразделения в этом районе до инцидента не дислоцировались. «Возникает вопрос, а не пиздит ли наш товарищ?» Дмитрий Игоревич закончил мысль и криво ухмыльнулся. «Связь у контингента, впрочем, то еще дырявое говно. Их обычные портативки берут спокойно. Что там дальше?» «Именно такой вопрос и возникает», — согласился Белов. «Дальше у нас доклад от РР». Пишут, что за период, когда наш вернувшийся находился в зоне эпидемического очага, никакой посторонней работы в радиоэфире зафиксировано не было, причем ни одним из видов технических средств То есть, исключая зашифрованную цифровую связь их общения, в принципе, было невозможно. Дмитрий Игоревич заметно напрягся. «Не исключая», — покачал головой Белов. Ее наши умельцы тоже определяют. Проблемы с дошифровкой имеются, но сам факт наличия сигнала можно установить. На столе у начальника отдела требовательно зазвонил телефон. Дмитрий Игоревич чертыхнулся, оставил в стороне кружку с кофе и снял трубку. «Слушаю, да я. Здравствуй, Сергей Данилович, узнал». «Что? Это точно? А кто проводил экспертизу? Ошибки быть не может?» «Понял». «Мил человек, если все так, как ты говоришь...» Белов округлившимися глазами наблюдал за начальником отдела. Тот оживленно жестикулировал, кричал в трубку и в целом вид имел весьма тревожный. Положив трубку, Дмитрий Игоревич ненадолго замолчал, растирая пальцами переносицу. «Эксперты из технического отдела дали заключение радиостанции нашего пассажира», задумчиво произнес он. «Если коротко, микрофон на ней неисправен, причем давно». Плата от влаги окислилась. Технически он мог слышать переговоры, но вот отвечать не мог. В кабинете повисло гробовое молчание. Первым его нарушил щелчок зажигалки Белова. Про бармотаж что-то неразборчивое он кашлянул и принялся усиленно листать дело. «Анализы ищешь?» — сухо поинтересовался Дмитрий Игоревич. Майор молча кивнул, не отрываясь от папки. «Не трать время, здоров он, ссадины, ушибы, вывих лодыжки. А в остальном хоть в космос отправляй, никаких признаков заражения». Белов вдруг замер, остекленевшим взглядом он посмотрел на начальника отдела, покачал головой и потянулся к лежавшей на столе памятке для лиц, впервые посещавших эпидемический очаг. «Если радиостанция была неисправна...» медленно проговорил майор, открывая памятку на нужной странице. Значит, этот шиложопой бегал по очагу в гордом одиночестве, а удача — галлюцинация. Дмитрий Игоревич медленно вдохнул и покосился на телефон. В зависимости от индивидуальных особенностей организма могут не проявлять себя до двух-трех недель. Голос Белова, зачитывающий строки из памятки, слегка дрогнул. Слуховые, зрительные иные галлюцинации. дима «Где он сейчас?» — резко спросил начальник отдела. «Красноярске, в окружном военно-клиническом госпитале». Майор зашарил рукой по воротнику рубашки, пытаясь расстегнуть верхнюю пуговицу. В кабинете вдруг стало нестерпимо душно. «Звони!» — Дмитрий Игоревич хлопнул ладонью по столу. «Юра, блядь, звони туда срочно, пусть объявляют карантин!» Дальший сержант контрактной службы Андрей Сорокин лениво брел по аллее вдоль старинного здания госпиталя из красного кирпича. Легкая похмелье после вчерашнего мальчишника до сих пор кружила голову, а перспектива скорой свадьбы и пусть короткого, но отпуска вызывала непроизвольную улыбку. Мысленно старший сержант уже был дома, в родном Новосибирске, а оставшиеся до отпуска 40 минут воспринимались незначительным препятствием между ним и воротами КПП. Вечерело, на аллее зажглись неровным оранжевым светом уличные фонари. Осмотревшись по сторонам, Сорокин достал из кармана бушлата пачку сигарет и спички. Ловко вышелкнув сигарету, он подкурил ее и с наслаждением затянулся. Все-таки жизнь определенно налаживалась. После неспокойной срочной службы на границе, госпиталь с его солидным окладом и нехитрыми задачами воспринимался Сорокином как санаторий. Только проклятая похмелья никак не хотела отпускать, найти в корпус, чтобы в который раз наполнить опустевшую флягу, не было никакого желания. Заметив на одной из лавочек парня в госпитальной пижаме и накинутой на плечи ветровке, старший сержант довольно хмыкнул и ускорил шаг. Собеседник его сейчас мало интересовал, в отличие от стоявшей возле него запотевшей, почти полной бутылки минеральной воды. «Братишка, здорово Сорокин приветливо махнул рукой и уселся рядом с парнем. «Привет!» — чуть улыбнулся тот. «Куришь?» Парень кивнул, старший сержант протянул ему пачку сигарет. «Угощайся! Оттуда?» «Оттуда!» — кивнул парень. «И как там? Страшно?» «Да по-всякому. Мне повезло, считай. Месяц безвылазно по очагу топтался, и ничего». «Дела!» — понимающе протянул Сорокин. «Слушай, братишка, минералочкой не угостишь. Гульнули с пацанами вчера, до сих пор тяжко». «Угощайся, мне не жалко. Я, правда, отпил уже». «Да фигня!» — старший сержант махнул рукой и, открыв бутылку, сделал несколько больших жадных глотков. «Тут же не очаг ваш в самом деле. А ты сам-то чего тут? Отбой скоро». «Девушку жду», — улыбнулся парень. «О, дела амурные!» — Сорокин засмеялся и посмотрел на часы. «Понимаю, у самого свадьба на носу». «Вы это! Долго не бродите! Сегодня Яковлев дежурным заступает, он мужик строгий! Ладно, братишка, погнал я! Выздоравливай!» Старший сержант крепко пожал парню руку и уверенной походкой зашагал в сторону госпиталя. Резкий звонок внутреннего телефона заставил дежурившего по КПП рядового Никитина оторваться от книги. Это был очередной бульварный роман из скудного ассортимента госпитальной библиотеки, но Никитин не жаловался. Читать он любил с детства, поэтому радовался каждому незнакомому произведению, твердо уверенный в том, что плохих книг не бывает. Аккуратно вложив между страниц самодельную закладку, вырезанную из яркой оранжевого пластикового корпуса индивидуальной аптечки, рядовой снял трубку. «Дежурный по КПП рядовой Никитин!» — заученный скороговоркой ответил он. «Так точно, товарищ старший лейтенант! Есть обеспечить!» Положив трубку, рядовой задумчиво поправил очки и нащупал под столом кнопку, блокирующего турникет. Очередная тренировка по обеспечению в госпитале карантинных мероприятий его не радовала. Лишняя беготня, суета с получением оружия, опостылившие медицинские маски и тяжелый бронежилет. Кошмар одним словом, но приказ есть приказ. «Паша!» В окно КПП вдруг настойчиво застучали. «Паша, ты на хрена турникет закрыл?» «Так этот, товарищ старший сержант...» Никитти удивленно посмотрел на стоявшего снаружи Сорокина. Юдин только что позвонил, Яковлев карантин объявил, снова. «Да блядь, у меня поезд через сорок минут, Паш, такси подъехало уже. Товарищ старший сержант, Паша, если у меня из-за этого мудака Яковлева свадьба накроется, я его лично в подворот не захерачу. но первым я захерачу тебя за то, что вертушку эту сраную не открыл». Никитин задумался. За последний месяц карантин по госпиталю объявляли раза три. и каждый раз по странному стечению обстоятельств он приходился на дежурные сутки полковника Яковлева. Скучно ему, Паш, понимаешь? Развлекается мужик. Открой, а? я тебе книжек из отпуска привезу, любых, каких скажешь. Книги стали решающим аргументом. Никитин улыбнулся и разблокировал турникет. Золотой ты человек, Паш. Обрадовался Сорокин. «У тебя же есть мой номер?» «Так точно!» — кивнул рядовой. «Напиши тогда, каких книг тебе захватить, лады! Все, давай, я полетел!» Снова заблокировав турникет, Никитин подошел к окну и с легкой завистью посмотрел, как старший сержант торопливо грузит в багажник белого солярица с шашечками на дверях спортивную сумку. «Ничего, до дембеля осталось чуть меньше четырех месяцев!» Скоро он точно так же выйдет на улицу, сядет в такси и вернется к долгожданной гражданской жизни. А пока нужно подумать, какие книги попросить у Сорокина. Может быть, что-то из творчества Андрея Круза? хлопнула пассажирская дверь, моргнув сигналом поворота. Такси сорвалось с места и быстро растворилось в вечернем потоке автомобилей. Красноярск. 13 октября 2023 29 октября 2024 года заслушано проводником